Глава тридцать Аня. Пространство передо мной украшено воздушными шариками нежных пастельных тонов. Пол уставлен вазами со свежесрезанными цветами. Негромко играет красивая музыка. Вова слезает со стремянки и смотрит на меня в полнейшем шоке. Он был не готов к моему такому быстрому появлению. «Мама приехала!» Мои апельсинки наперебой спешат меня обнять. Бегут, обгоняя друг друга, и всячески стараются добежать первыми. Ловлю Маню, Соню, целую их в макушке, приобнимаю и только после этого немного выдыхаю. Мои девочки со мной, с ними ничего не случилось. А вот Куравлева я сейчас просто прибью. «Наша мама приехала», — бодрым голосом и с лучезарной улыбкой говорит Вова. Он слезает со стремянки и, как ни в чем не бывало, направляется прямо ко мне. Смотрю на его довольное счастливое лицо и меня просто перекрывает. Стоп кран срывает, я захлебываюсь от своих чувств. О чем ты думал вообще? Меня буквально разрывает от гнева. Мои слова отлетают эхом от стен, но мне плевать на это. Я зла настолько, что не ведаю, что творю. Ты нормальный вообще! накидываюсь на Куравлева. Воу-воу, полегче! выставляет руки раскрытыми ладонями в мою сторону. Он ведет себя так, словно действительно не понимает, что натворил. Я возмущена до небес и обратно. Смотрю на Вову и понимаю. Ненавижу. Ненавижу его. «Как ты посмел забрать моих дочерей и не предупредить?» Накидываюсь на него. «Что ты себе позволяешь? Разве я разрешала не отводить их в детский сад, не согласовав со мной?» Сегодня должен был прийти врач. Девочкам собирались поставить прививку. Вакцина только-только появилась в поликлинике, и ее крайне мало. Нас предупредили, что может на всех не хватить. А прививка эта нужная, от менингита. Это ведь ужасно страшное заболевание, им никому не стоит болеть. Теперь не поставят, вакцины уж точно больше нет. Ань, он хотел сделать тебе предложение. За моей спиной раздается тихий голос перепуганной Люды. Она еще никогда прежде не видела меня в таком состоянии, в котором я нахожусь сейчас. Да я сама себя в таком состоянии ни разу не видела. Меня еще никогда прежде так сильно никто не доводил. Предложение. Губы искривляются в жесткой усмешке. Качаю головой. Внутри клокочет буря, и я даже не пытаюсь справиться с ней. «Мама, мама!» Соня с Маней дергают меня за руки, но я сейчас не в силах общаться с девочками, и поэтому чуть крепче, чем нужно, сжимаю детские ручки. Жестом прошу их подождать. Перевожу взгляд с Люды на Вову. На языке вертится сотни вопросов. И каким местом он думал, когда принимал решение не вести в детский сад наших дочерей, самый безобидный из всех? Ань, Куравлев делает шаг по направлению ко мне. Ты зря кипятишься. Пытается успокоить, но своим поведением делает только хуже. Не могу поверить ушам. Он вообще дружит с головой? Или думает иным местом, а не тем, что предназначено для мозгов? Я не зря кипячусь, Вова, шеплю грозно. Радуйся, что я в полицию на тебя не заявила. Ну, заявила бы, и что? Смотрит пристально на меня, щурится, выказывая свое недовольство. Никто ничего бы мне не сделал. Девочки моей дочери, и я их не похищал, если ты об этом. Напоминает как бы между делом. Завожусь только сильнее. Дочери? Усмехаюсь горько. Ну-ну. Я не ведаю, что говорю. Зло распирает. «Где же ты был, когда я была беременная?» Спрашиваю, не пряча боли. «Или когда я рожала?» «Когда нас выписывали из роддома?» «Где ты был, м? «Ань, успокойся», — заклинает Люда. «Ты сейчас наговоришь с сгоряча, а потом будешь жалеть». Я отворачиваюсь, даже взглядом не удостоив подругу. Зла так сильно, что не могу ни на кого из них смотреть. «Девочки, одевайтесь», — строго обращаюсь к своим дочкам. Мы уезжаем. «Куда?» — удивляется Маня. «Домой», — бросаю коротко. На большее я не способна. Нам здесь больше нечего делать. Пусть разбирается сам со всем, что натворил. «Я не хочу», — пищит Соня. «И я», — вторит ей Манечка. «А я вас не спрашиваю!» — срываюсь на крик. «Одевайтесь! Мы едем домой!» Девочки смотрят на меня с широко открытыми глазами. У них шок. Я крайне редко повышаю голос, а с появлением Вовы в нашей жизни и вовсе это делать перестало, дочки повода не дают. Поэтому сейчас для них мой повышенный тон стал полнейшей неожиданностью. Не только для них двоих. Принцессы, вашим родителям нужно поговорить. В разговор вмешивается Люда. Она берет девочек за руки и выводит из комнаты. Мы с Вовой остаемся наедине, и время вдруг замирает. Снова чувствую свое разочарование и боль. Снова пытаюсь залатать дыру, что образовалось в душе, после того, как он меня бросил. Понимаю, что не хочу повторения, и именно поэтому не могу ему доверять. А разве без доверия можно сдвинуть отношения с одной точки? Сегодняшняя ситуация стала ярким примером. Куравлев не дорос до того, чтобы стать отцом. Он эгоистично относится к девочкам. Не продумывает наперед каждое из своих действий и не понимает последствий. Сегодняшний прогул детского сада может стоить каждый из малышек гораздо больше, чем принесет польза. Помимо прививки, есть еще утренник, к которому девочки готовятся не первый месяц, а из-за халатности Вовы они могут потерять свои роли. Нам таких трудов стоило выучить слова. Если вместо них поставят других, то я вернусь и еще раз прибью Куравлева. Потому что это он. Он во всем виноват. Ань начинает миролюбиво. Стоп, резко перебиваю его. Давай сократим твое и мое время. Скорее утверждаю, чем предлагаю. Я вся на эмоциях. Замуж за тебя не пойду. Девочек тебе не доверю. Большое спасибо за помощь, но мы возвращаемся к себе. Не дури, рычит Куравлев. А ты не провоцируй, шиплю. Противостояние взглядов. Характеров. Кто победит?